Глава 17 Сира. «Твоя повязка промокла от пота», — сказал Эша, ставя под нос с завтраком у моей постели. «Я сбегаю и куплю бинтов, а затем помогу поменять ее». Я села в кровати и посмотрела на прозрачный бульон, пока желудок сводила без всякого аппетита. Я ни за что не должна позволить Эше помогать со сменой повязки, учитывая то, что находилось под ней. Эши размешал ложкой какую-то пасту, которую он добавил, чтобы загустить бульон. Но я все равно вздрогнула, когда он поднес ложку к моему рту. «Ешь», — сказал он. «Твое тело ведет борьбу, ему нужно питание». «Ладно». Я проглотила еду. Не совсем безвкусная, нутовая паста придавала землистый привкус. «Кулинария точно не входит во множество твоих талантов», — лукаво улыбнулась я. Эши рассмеялся. «Я готовил завтрак для больной женщины. Возвращайся, когда поправишься, и увидишь, какой я талантливый на самом деле». Удивительная самоуверенность. «В самом деле? Последние восемь лет я ела во дворце. Чтобы меня впечатлить, нужно нечто большее, чем простая уверенность». Он погладил мою повязку. Я отвернулась, боясь, что он заметит. «Заметит мой черный глаз». Но глаз остался прикрытым, а Эше, похоже, беспокоило только то, как сильно я вспотела за ночь. Я пошел за Марлей, и он ушел. Что я вообще ему скажу? Ой, я даже не заметила, что у меня вырос новый глаз. Ха-ха. Этот человек охотится на колдунов и темные силы. Что ж, я стала достойной добычей. Глаз показывал мне звезды, а я не имела никакого представления, зачем и кто его дал. Я знала только, что Кагану по Шангу Но почему именно ему? Было что-то известно. Что бы это ни было, я не могла позволить отвлечь меня от цели. Мы приехали в Кандбаджар, чтобы найти и разоблачить колдуна, убившего Тамаза, чтобы Кярс, мой законный муж, занял трон, зная правду. Многие стояли на нашем пути. Колдун -ко то и Однолад знает кто еще. Время колебаний и слабости давно прошло. Но я не могла прятаться Атэше. Он не скрывал свои секреты от меня, и мы вместе проходили это испытание. Я должна была рассказать ему, просто не знала, как. Я прокручивала в голове наш разговор. Эша, любезный мой друг, я отрастила странный глаз, которым вижу звезды даже среди бела дня. Да, кстати, он совершенно черный, такой, знаешь, как у злого Джина из детских сказок. Составлять признание явно не моя сильная сторона. Но, как и при заливании раны спиртом, лучше быстрее покончить с этим. Нужно просто показать ему глаз, и пусть он думает, что хочет. Он должен знать и должен узнать прямо сейчас. Через десять минут он взбежал по ступеням, вошел в мою комнату и бросил мне сверток марли. «Давай, снимай ее». Он остановился на полуслове. «Я имею в виду повязку». «Могу поспорить, я не первая девушка, которой ты так сказал, в этой постели». Я набрала воздуха и потянулась к повязке, готовясь раскрыть свой секрет. В дверь постучали. Кто бы это мог быть? Эши пошел открывать дверь, я наблюдала, стоя на пороге комнаты. Приоткрыв дверь, Эши выглянул в щель, а потом попятился, когда человек с той стороны толчком распахнул ее. «Не человек. Люди». Вошли трое мужчин в струящихся синих одеяниях с бронзовыми ятаганами на поясах и окружили Эши. Я узнал их высокие фетровые шляпы, почти достающие до потолка и металлические застежки. Философы. «Должно быть, вы за книгой», — сказал Эши. «Я как раз собирался вернуть ее». Человек в рубашке чужеземного кроя с еще более крупной металлической застежкой на поясе шагнул вперед. «Думаешь, великий философ стал бы врываться в твой дом, чтобы забрать книгу?» «Ты...» «Литани?» — спросил Эши, а я отступила к стене, не желая, чтобы меня видели. Философы часто казались грубыми, пренебрежительными и прямолинейными, даже те, кто обучал меня. Я надеялась, что Эши не попал в беду. «Приятно познакомиться, Эши», — сказал великий философ Литани. «Как там Хакаим, кстати?» «Мой отец...» Он был здоров, когда мы в последний раз переписывались. Рад это слышать. Твой отец славно послужил человечеству. Он спас лишь малую часть из десяти тысяч томов Тинбука, но достаточно, чтобы стать факелом в ночи. Он вздохнул, словно разочарованный родитель. А потом явился ты. Потерял книгу, омрачил мир. Я знаю, что у тебя ее нет. Но твой разум задержит много других книг, не так ли, бывший апостол Эшет? «Если тебе что-то нужно, просто попроси. Не обязательно было врываться в мой дом. Я свободный человек, и у меня есть права». «Права», — фыркнул Литани. «Ты лишился прав в тот момент, когда не вернул второй том типа в крови». «Так вы за книгой или не за книгой?» — озадаченно спросил Эши. «Очевидно, Литани использовал потерянную книгу как предлог. Как я уже сказал, я ее найду и верну. Если нужно, оштрафуйте меня за задержку». — А штрафовать? Конечно, ты заплатишь. Вон какой у тебя дом. — Так не пойдет. Мы поговорим в башне. Взять его! Эши задыхался, вырывался и кричал. Раздался удар. Эши застонал. Я выглянула и увидела, что он сплевывает кровь на стену. О, лад, он ранен! Я отступила и услышала, как затягивают на его запястьях веревку, пока он хрипит и умоляет. Мне хотелось выпрыгнуть и спасти его. Но что я могла сделать? Литани тем временем расхаживал по дому. Он направился к моей комнате, и я прикрыла рот рукой, чтобы заглушить учащенное дыхание. Он едва не вошел, но сказал, можно обыскать дом и позже, и свистнул. «Пошли, хозяин ждет». «Хозяин? Но Литани — великий философ, самый высокопоставленный человек в башне. На кого же он работает?» Из окна я увидела, как они затолкали Эши в экипаж с черной крышей. Перед тем, как его голова скрылась внутри, я заметила окровавленные губы и перепуганные глаза. Клянусь, лад, философы, весьма могущественная организация. Во что вляпался Эши? Набравшись сил с приходом дня, я решила помочь своему другу. Зря мы пошли к нему домой. Нужно было отправиться прямо туда, куда я спешила сейчас, в храм святого Джамшида. Прямо к хазу, самому могущественному человеку, на которого мы могли рассчитывать. Из-за плотной толпы ехать по улицам получалось медленно даже на моем чубаром скакуне. Ветерок приносил отвратительный запах пота. Нетерпение было осязаемым. В воздухе носились крики и проклятия. Ужасно застрять в этой трясине. Когда я подъехала к храму святого Джамшида, на грудь уже навалилась тяжесть. Слезть с коня, привязать у ближайшего стойла и бросить монетку конюху, от этих простейших действий мне захотелось рухнуть на шелковые простыни, точнее, на любые простыни. Верующие входили и выходили из храма, и неритмичные песнопения сменялись криками и руганью на улицах. Пройдя через красочные каменные арки и главный вход, молящиеся протягивали руки сквозь решетку, отделявшую их от гробницы святого Джамшида, словно умоляя его взять их руки вместе с молитвами. Я проковыляла мимо храма к зданию с плоской крышей, где располагался орден. Не успела я дотронуться до двери, как она распахнулась. Когда из здания вышли несколько гулямов с позолоченными ятаганами на поясах, я нырнула в арку. Увидев лысого, серьезного Пашукато, я ахнула. Он говорил с женщиной у себя за спиной, которая носила сизую парчу с серебряными украшениями, достойную царицы. Что здесь делает Мирима? Еще удивительнее было увидеть позади них зедру в сине синезеленом кафтане служанки. Я обрадовалась, что моя подруга снова стоит на ногах, но почему она так одета? За ней шла знакомая бледнокожая девушка, одетая точно так же. Это была Селена? «Крестейская принцесса, которую я купила для Керса?» Я затаила дыхание и прислушалась. Разобрать слова было трудно. Зедра и Селена говорили на сермянском и упоминали Силука. «Ее сына?» Когда они все исчезли в арках, ведущих к храму, я выдохнула. «Какая странная компания!» «Почему они ското «И что они делали в Доме Ордена?» Я открыла дверь и вошла в безлюдный и пустой коридор. Все двери были закрыты, за исключением одной, за которой оказался единственный человек, которого я хотела видеть. Хизр Хас сидел за низким столом и что-то писал пером и синими чернилами. Он выгнул бровь. «Тебя не должны здесь видеть, девочка. Входи и закрой дверь». Я повиновалась. Свеча в угловой нише давала тусклый свет. «Шейх Хизр, я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи». Я опустилась на колени, чтобы смотреть ему в глаза. Прямо сейчас одного из моих союзников, моего друга Эши, похитили философы. Он скрестил руки на груди. Философы? А они-то здесь при чем? Это все так сложно. Я воссоздала события с трудом дыша. Он не вернул книгу или что-то в этом роде, и они его забрали. Я знаю, нам нужно обсудить тысячу других дел, но это срочно. Это не может ждать. Если они что-то с ним сделают, я... Я... «Не волнуйся, Сира, я ж по кусочку, всегда говорю я своей дочери, а ты пытаешься проглотить яблоко целиком». Он изобразил, как кусает яблоко. Он был прав. «Эша спас мне жизнь». Я описала, как он начертал руны, которые остановили кровь. Хизер Хаз кивнул. «А, изгнанный апостол. Так значит, он у философов». Он вздохнул, будто мысль его утомила. «Буду с тобой откровенен. Хотя в Ордене есть несколько философов, у меня нет влияния в Башне Мудрости. Ее предводители не любят меня, а имеющиеся влияние я сейчас использую для спасения этой страны. Один человек, даже твой дорогой друг, не может с этим сравниться». «Я понимаю, шейх Хизер, я прошу у вас слишком многого, но мне больше некуда идти». Я закрыла глаза, но слезы все равно потекли бремя было слишком тяжелое, и я должна была с кем-нибудь его разделить. А без Эши оно полностью легло на мои плечи. «Прости, что меняю тему, но что произошло с Кевой?» Я покачала головой. «Не знаю. Когда в пустыне начался снег, он сказал что-то о племени джиннов и их предводительницы. После этого я не знаю». «Он пригодился бы нам в том, что грядет». «Что-то случилось?» Хизер Хас кашлянул. хм Как и боялись апостолы вопросы престоланаследия оказались весьма запутанными. полагаю, что колдун кем бы он ни был поддерживает ни кото а мансура и этого жуткого кагана у наших ворот. Он рассказал, как Мансур захватил сына Зедры и убрал гулямов из дворца. Теперь я поняла, зачем едра приходила сюда. Все оказалось гораздо сложнее, чем я представляла. «Столько фракций, столько соперников, а я всего лишь хотела найти колдуна, который разрушил мою жизнь и помочь Кярсу сохранить трон, на случай, если он еще считает меня своей женой». «Что мне делать?» — спросила я, хотя понимала, чего хочу. «Единственное, чего я не могла перенести, если Эши причинят боль. Он спас меня. Я обязана ему всем». «Ничего», — покачал головой Хизер «Ты ничего не можешь сделать». Обязательно так безжалостно констатировать очевидное. Только воины могут победить Мансура и его личную гвардию, закаленных в боях хазов из Кашана и других мест. Ты не воин. Твои дарования потребуются нам после того, как высохнет кровь, когда придет время разоблачить колдуна. У меня нет дарований. Я опустила голову в приступе жалости к себе. Только гнев, горечь и горы отчаяния. «Значит, у тебя больше стимулов, чем у кого-либо. А знаешь, какой стимул у меня?» «Принуждение», — он постучал по столу, «принуждение к соблюдению законов, хорошему поведению и благочестию, к исполнению брачных контрактов, вроде того, что я засвидетельствовал между кярсом и тобой. В моих глазах ты, султанша-султанша, и никак не меньше». Клянусь, лад слова великого муфтия приободрили меня, Я сумела выдавить хриплое «благодарю вас». Что касается философов, если собираешься предпринять что-то, будь осторожна. Они не те, кем кажутся. Я подозреваю, как и всегда подозревал, что они верны чужеземной силе. Я никогда не слышала ничего подобного, и мысль о новом враге сдавила грудь. Что за чужеземная сила? Хизерхаз наклонился ко мне через стол. «Самая могущественная страна в мире». Империя Шелка Из уроков географии я знала, что Империя Шелка лежит на другом конце земли, за пустошью и двумя морями. Их государство строилось на металле и тайных знаниях. Могли ли они быть связаны с хозяином, которого упоминал Литани? Может, они схватили Эша из-за книг, которые он выучил наизусть? Может, его отошлют в шелковые земли, и он никогда не вернется ко мне? Я правда не знаю, что делать, шейх. Не могу же я просто войти в башню и потребовать вернуть моего друга? Нет, не можешь. Тебе нужен влиятельный союзник, но Кярс, твой лучший вариант, не здесь. Второй хадрит в тюрьме. Там же и третий, Азар. Есть другие визири, которые могли бы тебе помочь. Только с чего им это делать? Все верят, что ты убила шаха тамаза Он с кряхтением потянулся вниз и бросил на стол обнаженный Ятаган. «Вот мой ответ Мансуру. Предлагаю тебе найти ответ философам». Я рассматривала смертоносный изогнутый клинок. «Возможно, мне тоже нужно что-то подобное». Дорога до лагеря Пашанга заняла два тошнотворных, оставляющих синяки на бедрах часа верховой езды. Куда еще мне было идти? Хизрхас, хоть и поддержал меня, все же не желал тратить свое влияние на помощь. Изгнание Мансура занимало все его время и мысли. Но эти йотриды, они казались на удивление скучающими. Настолько скучающими, что я застала Кагана Пашанга возле огромной юрты, подстригающим волосы младшего брата Текиша раскаленным клинком. Я понаблюдала за ними издалека. Казалось, Пашанг увлечен своим занятием. Он стриг волосы, словно высекал статую. Он даже останавливался и потирал бороду, будто размышляя над следующим движением. Пашанг, которого я видела, странным образом не соответствовал тому, кого я представляла и помнила. Грубый мальчишка, который наносил удар первым своими мощными руками, ломавшими все, к чему прикасались, он стал каганом йотридов, убив семь претендентов садистскими способами, если верить рассказам. Но сейчас он держал раскаленный клинок тонкими руками. Его движения оказались просчитанными. Когда я подъехала, Пашанг кивнул мне и продолжил ловко стричь косматую голову Текиша. На бревне сидели воины, ожидая своей очереди. Некоторые грызли семечки, другие бросали кости. Собирался ли Пашанг так изысканно стричь их всех? «Тебе не помешало бы подстричься», — со знакомой язвительностью сказал он. «Хотя здешние женщины часто бывают ошеломлены, приятно или совсем наоборот, когда я с ними заканчиваю». «Хочешь заняться чем-то полезным, Пашанг?» «Не особенно. Наслаждаюсь передышкой, хотя и знаю, что она не продлится долго». Я соскочила с коня и позволила ему идти, куда вздумается. В конце концов, это его дом. «Могу я поговорить с тобой наедине?» — спросила я, пока он продолжал стричь. Он махнул головой в сторону огромной юрты, которую украшали танцующие львы в оланийском стиле. «Подожди там». Я вошла внутрь и увидела какое-то подобие театра. Вокруг пустого помоста в центре концентрическими кругами располагались мягкие сиденья. На противоположной от меня стороне за низкими столиками сидел десяток мужчин с перьями в руках. При моем появлении они умолкли. Эта юрта для общих собраний племени йотридов не походила на селгизскую. Большинство предметов здесь было в оланийском стиле. Меньше кости, больше дерева. Шелковистые ковры с плавными текучими узорами, в то время как наши были более грубыми и геометрическими. Неудивительно, что мой брат трижды побеждал ютридов. Они размякли, стали аланийцами. Легко охотиться на беспомощных мятежников, но вряд ли они одолеют хорошо снаряженных гулямов Кярса. Я села на подушку рядом с помостом. Через пять минут из-за давящей тяжести я уже лежала и смотрела в отверстие в крыше юрты. Дневные звезды мерцали перед глазами, как призраки. Вялые, потные руки и ноги требовали отдыха и сна, и я сдалась, несмотря на дискомфорт от пребывания среди незнакомцев в юрте Йотридов и крик Эша в тот момент, когда философ нанес ему удар. Проснувшись, я вытерла мокрый подбородок и села. Каган Пашанг рядом со мной что-то писал на пергаменте золотым пером. «Выглядишь лучше», — сказал он. Еще не сияешь, но уже поправляешься. А чувствую себя нисколько не лучше. Правда? Надеюсь, твой химьярский друг хорошо о тебе заботится. Где он, кстати? Именно поэтому я здесь. Его забрали философы. Я глубоко вздохнула, не в силах поверить в то, что сейчас произнесу. Пашанг, мне нужна твоя помощь, чтобы спасти его. Он отложил перо и пергамент. Философы? Я кивнула. Они забрали его в башню, а такое никогда хорошо не заканчивается. В одиночку мне его не вытащить. Мне нужна твоя помощь. Хочешь, чтобы я взял башню штурмом?» Он пожал плечами. «Гулямы не пропустят нас за стены Кантбаджары. Как же я могу тут помочь?» Разглядывая его ухоженную бороду, я гадала, что же задумал Пашанг хизер ясно дал понять, что Орден вот-вот двинется на Мансура, но самый могущественный союзник Мансура оставался отстраненным и далеким. Что происходит? В последний раз ты кое-что сказал мне. Я придвинулась чуть ближе к нему. продар и звезды. Я не собиралась рассказывать, что вижу звезды или про свой новый глаз, но должна была выведать, что ему известно. Что ты имел в виду? Пашанг скрестил руки на груди. «Вот в чем вопрос, верно?» Он потянулся к моей повязке. Я схватила его за запястье. «Что ты делаешь?» «Позволь мне увидеть». «Увидеть что?» Его улыбка наполнила меня ядом. «Я знаю, что там скрывается, Сира. Я же спас тебя от снежной бури, помнишь? И не только это. Я не впервые был во дворце костей». Я провел тебя через звезды и видел, с каким даром ты ушла. Я содрогнулась от воспоминаний. Пашанг тащит меня сквозь шторм крутящихся скал и пылающих комет к белому разрыву в бесконечной черноте. Что такое дворец костей? учесть хуже смерти, — без всякого выражения ответил Пашанг. И новое начало для нас обоих. Я не понимаю, — покачала я головой. Я... Он придвинулся совсем близко. Сухое дыхание коснулось моего лица. Я никому этого не рассказывал, но тебе расскажу. Я больше года блуждал в самой глубине бескрайности, там, где она называется Красной. Небо, затянутое истинно красными облаками, не менялось ни днем, ни ночью. Там я нашел дворец костей и вошел в него. И я тоже вышел оттуда с даром. «Каким даром?» Я вздрогнула, когда он взял меня за руку, но не вырвала ее. Даром нового пути. Его губы растянулись в улыбке, по которому я шел один, пока не встретил тебя. И видение, три видения, если быть точным. Сейчас мы находимся во втором. Оно началось, когда я вытащил тебя из Дворца Костей и закончится сегодня. Но мой дар ничто по сравнению с твоим. Ты та, кто соединяет звезды. Я озадаченно покачала головой. «Что же это такое? И почему это хуже, чем смерть?» «Ты можешь щелчком пальцев поставить на колени целый город». Он рассмеялся знакомым с детства утробным смехом. «А почему это хуже смерти, думаю, ты скоро узнаешь». «Так много нужно понять, а времени совсем мало». «Я просто хочу вернуть своего друга. Пашанг, если ты не можешь помочь, я ухожу» и, надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Можешь уходить. Похоже, ты думаешь, что я собираюсь помешать тебе, но для меня...» — он сцепил руки. «Имеет значение лишь одно. Усилием воли я не дала себе встать. Одно? Возможность провести мою Орду в город. Если бы ты только могла как-то помочь. Лад всемогущая, этого я не могла». «Рассчитывая на союз с Хизром Хазом, как я могла помогать его врагу?» «Зачем? Чтобы ты поддержал Мансура?» «Я не стану помогать ему захватить власть, он пытается украсть трон моего мужа!» Пашанг усмехнулся. «Ты веришь, что Кярс будет чтить брак с девчонкой, убившей его отца?» «И знаешь, говорят у Ахрии полностью черные глаза». Он вздохнул резко и глубоко. Бестактно с моей стороны, но я должен был высказать очевидное. Я не убивал тамаза Я собираюсь пролить свет на правду. Керс справедлив, он все увидит. Не убивал тамаза Пашанг озадаченно уставился на меня. Тогда кто его убил? Похоже, ему известно не все. Колдун, оборотень, который использовал мое тело. Я шептал, боясь что услышат люди в юрте. Тебе что, никто не сказал? «Оборотень!» — у него отвисла челюсть, обнажив стесанные зубы. «Она здесь, в Кандбаджаре, прямо сейчас!» «Она? Ты что-то знаешь?» Пашанг поднял голову, будто вглядываясь в собственный разум. «Я видел ее в третьем видении, но ей было не меньше ста лет, лицо сухое и потрескавшееся, как кора дерева. Он тряхнул головой, прогоняя видение. Она стоит у нас на пути, Сира, сломанная ветвь, преграждающая дорогу в рай. — Рай? Повторить, что ты сказал? — учесть хуже смерти. Я подавила дрожь. — Как бы там ни было, я собираюсь спасти Эши, а потом выведу ее на чистую воду, и Керс узнает правду. «Да, — Да-да, — раздраженно буркнул Пашанг. — Вот бы и мне видеть свою цель, так ясно. Если бы мы могли пробраться в город, я бы тебе помог. Ни на следующей неделе, не завтра, прямо сейчас». Его слова стали для моих уставших души и тела бодрящим ударом бубна. Мимо нас к дальним столикам прошли мужчины в белых одеждах, переговариваясь в полголоса. Когда они удалились, я спросила. «Но как мы сможем пробраться в город?» «Так значит, мы договорились помочь друг другу?» — умоляюще посмотрел на меня Пашанг. Если он может спасти Эше и помочь разоблачить оборотня, вероятно, оно того стоит. Но могу ли я доверять человеку, похитившему и продавшему меня, вырвавшему меня из рук матери? А если ты лжешь? А вдруг, оказавшись внутри, побежишь к Мансуру? Нет, я не могу. Я встала, собираясь уйти и оставить все мысли о помощи от такого отвратительного существа. Пашанг вскочил на ноги и схватил меня за руку. Между нами пронесся разряд молнии в наших венах. В одно мгновение я ощутила жар и холод, оцепенение и пробуждение, лед и огонь. Повсюду вспыхивали звезды и, проносясь в моем поле зрения, звенели, как ветерок в ушах. Я подняла другую руку и коснулась одной из них. Звезда начала вращаться, и я провела от нее линию к другой звезде. Линия соединила их, словно натянутая струна, и они закружились друг вокруг друга. Череп пронзила жгучая боль, и я упала коленями на подушку, хватаясь за лоб. Пашанг подхватил меня и уложил. «Что это за... что это было?» — спросила я. «Я видел звезду. Ты тоже ее видела?» «Я видела нечто большее, чем звезда. А, это больно». По голове будто проскакал табун подкованных железом лошадей. «Что если?» «Если это ключ?» «Ключ?» Я поморгала, пока звезды не исчезли, но головная боль только усилилась. Пашанг снял мою повязку. Мне было так больно, что я не остановила его. Мой странный черный глаз его как будто не удивил. Без повязки звезды снова закружились вокруг, и только закрыв глаз, я могла погасить их мерцание. «Ключ к городу», — сказал Пашанг. «Я молился о способе попасть внутрь, потому что одно можно сказать наверняка. Мы атакуем стену сегодня». Он раскинул руки. «Отсутствие готовности и желания, которое ты видишь у нас, — это уловка, чтобы усыпить бдительность гулямов». «Что? Зачем?» «Ты была права, Сира. Я собираюсь помочь Мансуру, но я не могу позволить ему знать, пока не придет время для атаки, так что...» «Сегодня вечером ты увидишь, как мы штурмуем стены, как пытаемся пробиться сквозь них, и если только ты не соединишь звезды в нашу пользу, то увидишь, как мы умрем». Подобно сил Гизам или любому другому достойному племени пустоши, Йотриды умели быстро готовиться к бою. За несколько часов Каган Пашанг собрал тысячи всадников, спешивших встать в строй. Я выглянула из юрты и увидела, как они готовят коней и стрелы, проверяют аркебузы и точат клинки. Слишком измученная я прилегла и слушала, как они выкрикивают приказы, диктуют завещания и письма любимым, поют гортанные песни, вдохновляющие убивать и умирать. Шум не дал мне отдохнуть. Наступил закат, и я насквозь пропотела на простынях, так сильно, что возненавидела свой запах. Я понюхала свое плечо и в нос ударила вонь взмыленной лошади. И она была повсюду. Когда я появилась в гареме восемь лет назад, наложницы называли меня лошадницей. Хотя многие из них были родом из пустоши, их племена уже усмирили, в отличие от селгизов. Так что я действительно была странной. Я могла это скрыть блестящей парчой, модной прической и аланийскими манерами, но от акцента избавиться было труднее. «Твой парамейский похож на ржание лошади», — сказал мне кто-то однажды. Я старалась говорить как все, как подобает Аланейке, но от этого становилось только хуже. Жалкая попытка хуже, чем вообще не пытаться, а я так старалась, что все, что срывалось с моих губ, звучало фальшиво и растянуто. «Теперь ты говоришь, будто корова зевает», — шутили они. И поэтому много месяцев я почти не разговаривала. Но Томас заметил мое молчание. Выведав у меня причину, он нанял мне учительницу, и целых полгода я по четыре часа в день практиковалась в языке, который уже знала, но говорила с жутким акцентом. У учительницы были особые методы. Она заставляла меня петь, читать зубодробительные стихи и даже наставляла, как нужно располагать язык для каждого слова. И все получилось. Мне лишь требовался человек, который скажет, что нужно делать, и я последовала за ним». «Иногда нам недостает немного знания, луча света, чтобы осветить путь. Сейчас никто не догадался бы, что я провела первые 15 лет жизни в пустоши среди племени воинов-конников. Я аланийка до мозга костей. Хорошо это или плохо?» Пашанг вошел, когда я лежала на боку, почесывая потную кожу головы. «Пора!» На нем были зеркальные доспехи со священными письменами, украшенные шестью разными металлами. Философ, который учил меня однажды, заметил, что зерцалы на доспехах так же бесполезны, как и письмена. Всего лишь защита от суеверий, в особенности от сглаза. Но если слова, начертанные кровью, имели силу, если я могла дотрагиваться до звезд, то почему бы и не зерцальные доспехи? Когда Пашанг протянул руку, я увидела свое жалкое отражение. «Я выгляжу, как лошадиное дерьмо. Тебе просто нужно немного развеяться», — усмехнулся Пашанг. Как он мог сейчас веселиться? Усилием пульсирующих мышц я села. Ты действительно собираешься броситься на эту высокую двойную стену, полную гулямов, ради Мансура? Пашанг покачал головой. Ради того, что Мансур обещал. Горы сокровища, орошаемые реками земли. Я бы сказала, что у тебя и так всего достаточно. Но более мудрый человек однажды заметил, что богатство и власть раздувают амбиции, а не гасят. «Дело не в том, чего я хочу. Как тебе известно, Йотриды скорее — союз племен. Наши земли некогда простирались от Мервы до Вогроса», — вздохнул он. «Потом твой брат забрал половину. Если бы не золотые объятия Мансура, лежать бы мне раздутым трупом на дне реки, и если я не продолжу обеспечивать тех, кто выше и ниже меня, то, возможно, так оно и будет». Меня едва не стошнило при мысли о раздувшемся трупе. «Знаешь, что я думаю? Ты слишком расслаблен для человека, которого ведет страх. Потому что я видел этот день и знаю, как он закончится. Расскажи мне, потому что я боюсь». Он отвернулся, будто скрывал что-то. «Ты и должна». Выражение его лица напомнило мне, как они с Джиханом выбрели на боку верблюда неприличное силгистское слово и притворились, что это вовсе не они. Но те невинные времена остались далеко в прошлом. В душе я понимала, что мы пробуждаем к жизни то, что не должны. Все, что касалось Дворца Костей, охранявшего его гигантского существа со змееподобными конечностями и даже плавания среди звезд, не могло лежать на пути настоящего латианина. На истинном пути. И все же, когда этот истинный путь помогал мне? До чего он меня довел, кроме увечья, почти смерти и смытых потопом надежд? Я взяла Пашанга за руку, и он притянул меня к своей груди. Его доспехи излучали прохладу, и я позволила ей остудить кипение в моих костях. Всего на мгновение, пока не почувствовала отвращения и не оттолкнула его, не дав неловкому моменту затянуться. Я вышла вслед за пошангом наружу, в вечерний безветренный воздух. Полумесяц висел высоко над головой и окрашивал все в молочный тон. При виде восседающих на конях йотридов с костяными луками за плечами горло обожгло отвращением. Море Йотридов заполняло заросшую травой долину реки Вогрос и простиралось до самой пустыни с барханами. Йотриды были врагами селгизов, моими врагами, и все же я позволила Пашангу проводить меня в повозку. К моему удивлению, он сел вместе со мной. «Ты разве не должен везти их?» – спросила я, устраиваясь на подушках и укрываясь одеялом из лошадиной шкуры, которая взяла с собой. Пашанг сел напротив, лицом против хода движения. «Их ведет Текиш». «Я сегодня не мылась», — сказала я. «И теперь потею, как стеклодув». Он подался вперед, понюхал меня и снова сел с ничего не выражающим лицом. «Не делай так это противно», — надулась я. «Хотя можешь и сказать, я правда пахну, как взмыленная лошадь». Он покачал головой. «Ты пахнешь, но потливую лихорадку не зря так назвали, так что какая разница». «Ребенком ты не была такой стыдливой. Ты не знаешь, каково это чувствовать себя неуютно в собственной шкуре, застрять между двумя мирами ни туда, ни сюда». «Что, султанши в гаремах потеют мускусом и амброй?» — спросил он со сдерживаемой горечью. «К дьяволу Силуков. Я видел Кярса однажды. Если бы это ничтожество не родилось принцем, он нюхал бы нижнее белье». Я усмехнулась уже не так сдержанно. А ты провел свою взрослую жизнь в служении подобным людям. Что это говорит тебе об устройстве мира? У тебя есть Орда, но времена, когда Силук завоевал Восток стрелами, давно прошли. Тебе придется противостоять аркебузам гулямов, а я слышала, что теперь они стреляют очень быстро. Они будут бросать бомбы и запускать ракеты со стены, и твои лошади в страхе разбегутся. Вот почему мы либо живем свободно в пустоши, либо умираем в Аланье, служа таким людям, нюхающим нижнее белье». Повозка тронулась. Гладкая, напоенная каналами трава делала тряску сносной даже в моем слабом и болезненном состоянии. Должно быть, Пашанга обидели мои слова. Он сидел молча, глядя в зарешеченное окно. «Ты права», — наконец произнес он. «Иногда я хочу перевернуть все с ног на голову. Но, как ты и сказала, дни, когда какой-то каган из пустоши мог подчинить себе мир, давно прошли. Если только...» Только его улыбка обжигала огнем. Однажды я слушал спор двух философов о судьбе. Первый говорил, что ее не существует, и каждый из нас сам выбирает путь. Другой возражал, что мы лишь муравьи, ползущие по прекрасному обестранскому ковру, выбираем свой путь, но не знаем о чудесном узоре. Если бы мы могли видеть его с высоты птичьего полета, то узнали бы. Но если бы мы могли видеть с высоты птичьего полета, то уже не были бы муравьями, не так ли? Я озадаченно помотала головой. «Лад, всемогущая, ну почему ты так плохо все объясняешь?» «Кое-что происходит, Сира. Мне показали узор на ковре, и этот узор — это ты. Все три моих видения, они о тебе. Ты дразнишь меня разговорами о видениях, но не говоришь, что происходит». Я отвернулась и накрылась с головой одеялом. «Считай это милосердием», — сказал Пашанг. Остаток пути я проспала. Мне снилось, что я Симург, летящий сквозь тысячу небес. Затем Пашанг разбудил меня и помог выбраться из повозки. Мы стояли на колючей траве под полузакрытым облаками полумесяцем. В безветренные ночи перемигивались факелы всадников и гулямов, стоявших на высоких стенах Кандбаджара. Воины в золотых доспехах заполняли и более высокую внутреннюю и низкую внешнюю стену. Их кольчуги блестели в отблесках пламени. Мы подошли к Текишу, сидевшему на серой в яблоках кашанской кобыли. «Можно?» — спросил Пашанг, указав на мою повязку. Я позволила ему снять повязку. Моргнула видящим звезды глазом, но ничего не увидела, только беззвездную черноту. Каган Пашанг закрыл глаза и что-то прошептал. «Он собирается прорваться сквозь двойные стены и тысячи гулямов, бормоча молитвы?» Через минуту он безмятежно посмотрел на меня и протянул руку. Я неотрывно смотрела на нее. Никогда еще мне не было так сложно взять чью-то руку. Я не знала, что произойдет и произойдет ли вообще, но казалось, будто вся Аланье лежит на моих плечах. Почему я согласилась помочь человеку, которого презирала больше всех на свете? Что я вообще делаю? Он меня околдовал, соблазнил разговорами о видениях и судьбе. Ничто не могло бы завести меня дальше от истинного пути. Почему я находилась здесь, с тысячами тридов у стен города, который считала домом? Я вспомнила, как оборотень выколол мне глаз, а потом зарезал Тамаза. Подумала об апостолах, отказавшихся помочь мне, о том, как философы избили Эша, связали его и затолкали в экипаж с черной крышей, а я смотрела из окна. Как я умоляла Хизра Хаза помочь, и как даже он отказал мне. Смотрела. Вот что я делала. Бессильная. Вот я какая. Меня, беспомощную, выволокли из обоих моих домов, и теперь у меня нет ни одного. Может быть, это шанс все изменить? Возможно, мне нужно лишь немного света на мрачном пути. А что может быть ярче, чем свет звезд? Я взяла руку Пашанга, сухую и шершавую. Моя ладонь промокла от пота, так что это было не самое приятное рукопожатие. Шли секунды, ничего не происходило. Я видел тебя молящейся, так что молись, Сира молиться кому о чем у меня было три видения одно уже воплотилась другое воплощается прямо сейчас а третьему еще предстоит произойти ты знаешь и я знаю кому ты молилась в тот первый раз много лет назад я беззвучно прошептала имя захороненное глубоко в сердце как будто стыдилась произнести его вслух в тот день ты была голодна и замерзла помнишь сказал пашанг Твои родители уже несколько недель охотились, оставив тебя и твоих братьев ни с чем. За тканевыми стенами юрты завывала метель, и вы с Джоханом съежились под побитым молью одеялом. Острые коленки брата впивались в твой пустой живот. Ни в одной юрте на тысячи шагов вокруг не было еды той бесплодной зимой. И тебе ничего не оставалось, кроме как молиться. Я не хотела вспоминать свой самый позорный секрет — Грех, который я скрывала даже от себя самой. «Ты молилась, лад, как и полагается, хорошей девочке. Но когда лад не ответила, в отчаянии ты стала молиться сначала камням, потом земле, потом траве, солнцу и луне. Но никто не услышал. Тогда ты подняла голову и увидела сияющие сквозь потолок звезды и воззвала к каждой из них, но и они не услышали. Тогда ты помолилась пространству между ними» в тьме, где обитают мертвые звезды. И она откликнулась. Она спасла тебя, спасла твою семью, помнишь? Конечно, я помнила. Через час после этой молитвы охотники матери и отца вернулись с сотнями лошадей и бизоном, и мы пировали несколько месяцев. И вот я снова посмотрела в межзвездную пустоту и разумом взмолилась о помощи. Взмолилась, как это ни странно звучит, о свете. На периферии зрения вспыхнула звезда. Я коснулась ее. Она мрачно запела, затем завибрировала. Я провела от нее линию к другой звезде, горевшей прямо над головой, а от них к десяткам других звезд, внезапно засиявших вокруг меня, тщательно соблюдая порядок их появления. Теперь линии напоминали фигуру со множеством граней. Звезды вращались друг вокруг друга, и фигура менялась. Каждое мгновение звезды выстраивались в новую многогранную форму. Все быстрее и быстрее. Пять новых форм в секунду, затем десять. Еще быстрее, пока я не перестала считать, пока это не превратилось в хаос. Из каждой новой формой менялись и гимны, но оставались мрачными и проникали глубоко мне в душу. Многогранная изменяющаяся форма исчезла, а с ней и все звезды. Я что-то сделала, но что? В ушах засвистел ветер, дувший в сторону города. Вместе с ним налетел песок, набился мне в волосы. Песчаная буря. Я обернулась, как и остальные всадники и пашанг. Не только песок и ветер. Надвигалось что-то еще. Мимо головы пронеслась толстая, вибрирующая тварь. Ужасная насекомая, которое мы часто видели в пустоши и аланьи. Саранча. И, конечно, саранча не приходит одна – Множество насекомых устремилось к стенам, словно наш авангард. Но Кандбаджар не удивит саранчой. Так для чего же она была нужна? Рокот. Сам воздух колыхался и вихрился. Бесконечное жужжание вдалеке с каждой секундой становилось все громче. Масса саранчи надвигалась на нас стеной, и по мере приближения она обретала форму. Точнее, лицо. Лицо с полной ненависти улыбкой. Я закрыла глаза и пригнулась. Тысячи всадников сделали то же самое. Я зажала пальцами уши и свернулась клубком, но все равно чувствовала, как насекомые касаются меня, словно тысячи колючих пальцев. Стрекот заглушал ржание лошадей и крики всадников. Как только все закончилось, Пашанг поднял меня на ноги. За массой саранчи я едва различала стены Кандбаджара. Пашанг отвел меня к повозке. Когда я оказалась внутри, он закрыл дверь и крикнул «Пора!». Я смотрела в окно, как всадники атакуют стену. Хватит ли саранчи, чтобы прикрыть их прорыв? Учитывая, что таков был ответ на мою молитву, я в этом не сомневалась.